12. «Муж не должен хотя бы на миг отходить от оружия, ибо как знать, когда на пути копье пригодится?» Комментарий Хедина «На следующем листе пергамента красовалась аккуратная молодой маг Хедин. Не то заглавие, не то название части. Во всяком случае, обещалось появление меня самого». а я этого, признаться, ждал с известной ревностью. В конце концов, мы, истинные маги, хоть и не в деталях, но знали о Боргельдовой битве. В годы юности поколения наши птицеголовые наставники из числа древних достаточно подробно говорили об этом. Молодые боги не считали нужным скрывать почитаемое их триумфами. Получив от Творца верховную власть над упорядоченным, учили нас, Ямерт и его сородичи столкнулись с древними богами, не желавшими уступать им место и державшими миры в дикости, нужде и постоянных войнах. Молодые боги разгромили тех, кто дерзнул встать у них на пути, милостиво простили и даже позволили существовать тем, кто покорился – Вот почему в диких и позаброшенных уголках сущего все еще можно встретить самых причудливых созданий, бывших когда-то богами. Мы приняли это как должное боги и боги, древние так древние. Мы слишком увлечены были собственным, кажущимся, всемогуществом. Бытие казалось бесконечным. Мы даже не слишком задавались вопросом, а куда денутся наши наставники после того, как поколение покинет школу и отправится в мир. Мы знали, что битвы, подобные Боргельдовой, случались не один раз, не два и даже не три. Упорядоченное огромно, древних богов в нем было тоже немало, однако Ямерту вовсе не потребовалось уничтожать их всех». Большинство согласилось на лишение божественности, наверное, так. На продолжение существования до древними чудовищами, угрюмыми отшельниками, не дерзавшими пускать в ход даже остатки своей силы. Конечно, согласились на это не все, и не все согласившиеся в точности исполняли повеление. Некоторые почти лишились рассудка от страха за собственную шкуру, такие как шар бог горы в южном Хьорварде, у которого мы добыли для Хагена его знаменитый меч голубой стали. Во всяком случае, после Боргельдовой битвы старый Хрофт покинул Хьорвард. О том, что случилось с ним самим сразу после сражения, он пишет мало и скупо. «Я могу его понять». Он скитался без цели и смысла, не в силах найти хоть какого-то пути к поставленной цели — отомстить. Я мертв, и его присные казались непобедимыми. Я не смог не заметить, что отец дружин не стал разыскивать уцелевших на смертном поле. Он не упоминает о Лаувее, оставшейся позади и не вступившей в схватку. Вполне понятно, за ним, конечно, следили. А если вспомнить, что великанша вполне могла быть праздно, могла носить под сердцем ребенка, зачатого от отца дружин, то, само собой, он и помыслить не мог о поисках. Наверняка он запретил себе даже думать о ней. Однако потом, когда мы встретились, он никогда ни разу не упомянул ее. Конец комментария. «Он впервые оказался здесь, вне пределов своего привычного мира». Богам Хьорварда не было нужды уходить далеко, хватало дел и врагов дома. Дома теперь не стало. Не стало детей, и жены, не стало и тех, других дев, которые любили его и которых любил он. Даже думать о них нельзя. Надо, чтобы о нем забыли, надолго, почти на вечность». Ведь пресловутые яблоки Идун, якобы дававшие вечную молодость, и без которых асам пришлось бы состариться и умереть, были не более чем выдумкой, хитростью, измысленной для великанов. Бог Один привык странствовать по Хьорварду. В простом плаще и широкополой шляпе он исходил множество дорог, Но даже он никогда не видел ничего подобного тому, что открылось его взору в межреальности. Неведомые чащи, запутанные тропы, чудовища. Иные бродят, иные поряд, иные ползают. Здесь тоже кипит жизнь, но жизнь совершенно особая. Здесь нет пути простому смертному. Чтобы дышать здесь надо, надо в общем быть отцом дружин. Время не имело здесь никакого смысла. Он натыкался на области, где царила вечная ночь, или напротив, где стоял столь же вечный день. Забредал в места, где свет и тьма сменяли друг друга чуть ли не каждый час. Проходил над пропастями и безднами, поистине не имевшими дна. И даже зачарованный восьминогий жеребец далеко не везде мог проскакать над ними, Словно здешний воздух отказывался его держать. Что прежде всего понадобится бесприютному бродяге? Старый Хрофт покинул Хьорвард, как был, с чем явился на Боргельдово поле. Добрый доспех, крылатый шлем, они не подвели, но что толку? Копье Гунгнир сломал Ямерт, остался добрый меч работы гномов, их давний подарок. Он так и не пригодился в бою, сталь хороша сама по себе, но на ней нет никаких чар, кроме обычных гномьих, чтобы лучше рубило. Два ножа простого облика с выжженными на деревянной рукояти и прокованными на клинке рунами. Подарок эгира, морского великана, никогда не враждовавшего сасами. Они тоже уцелели. Молодые боги, наверное, сочли ниже своего достоинства обыскивать старого хрофта. Лежат в седельной суме старые плащи-шляпа. И больше ничего. С этим тебе предстоит измыслить и осуществить свою месть, бог Один. Но перед этим понять, что к чему в этом огромном, поистине необозримом мире. Нет, не в мире. Во множестве миров. в не имеющем ни конца, ни края, так, во всяком случае, казалось тогда отцу дружин. Комментарий Хедина. Это написано явно не в ту пору, а много позже. В подробности старых Хрофт вдаваться не стал, и детали его странствий, сколько точно они длились, мы так и не узнали. Однако узнали кое-что другое. Конец комментария. Когда он забывался на обочинах странных дорог, так похожих и не похожих на пути Большого Хьорварда, к нему вновь приходили они, асы и ваны, эйнхерии и валькирии, йотуны и гномы, люди и эльфы. Они не укоряли, они стояли молча, вскинув руки в немом приветствии, словно благодаря. Отец дружин понимал, почему. Он дал им великую битву и геройскую смерть. То, о чем только и может мечтать настоящий воин. Но куда отправились они после смерти? Хель пала, царство мертвых лишилось правительницы, а сами его обитатели, что же, погибли второй смертью? Старый Хрофт не находил ответов. Его верные руны кое-как отзывались, хотя куда слабее, чем раньше. Пьорвард более ему не принадлежал, в него вступили новые хозяева. Связь старых рун со старым же миром истончается, угасает, вскоре исчезнет совсем. И некому приносить себя уже в жертву, да и не поможет это на третий-то раз, когда ясно уже, что никакой настоящей жертвы тут нет и быть не может». Оставалось другое, обычное, если только ее можно так назвать, магия, сродни той, что пользовались обычные смертные колдуны и чародеи. Заклинания, связь с элементами, изменение вещей, тварное волшебство. Почти ничто по сравнению с рунами, всегда считал отец дружин. Сейчас предстояло вспомнить все некогда слышанное об этом, вспомнить и поставить себе на службу. Боги Асгарда не были чужды этому волшебству, особенно богини, недолюбливавшие рунные чары. Слишком мрачно было их обретение, и требовали они особых сил. Куда проще воспользоваться инкантацией, жестом, формой. Это далеко не так могущественно, как руны, но обычно вполне хватало. Сидя у невиданного не то куста, не то древа, с широченными ловчими листьями, каких не увидишь даже в жарких джунглях южного Йорварда, отец дружин заставлял себя вспоминать. Фриг, Йорд, Сив, другие асеньи и ванеры. Жесты, слова, взгляды, фразы — все послушно вставало в памяти, хотя приходилось пробиваться сквозь боль и зубовный скрежет. Их нет, никого. Поглотившая их пустота никогда не отдаст добычи. Горе, тоска и медленно поднимающаяся ярость мешали. Отцу дружин приходилось гнать саму память о погибших фриг и дочерях-валькириях. Останавливаться... со злостью изгоняя проступающую на глазах позорную для воина бабью воду. Слов у волшебства имелось множество. Излишне много, в отличие от двух десятков рун, которые лишь и нужны для истинного богов достойного чародейства. Мало-помалу все возвращалось». Куда слабее настоящей рунной магии. Словесное волшебство — это лучше, чем ничего. Много дней отец богов ничего не ел и не пил. В здешних местах водились и те, на кого можно было охотиться, и те, кто охотился сам. Здесь нашлись бы и источники, если как следует поискать. Но старый хрофт и в былые времена не отличавшийся чревоугодием — а за пиршественный стол, садившийся только лишь ради других асов, старался к ним не приближаться. По причудливому пространству, заполнившему области между мирами, словно легкие туманы, расползалась власть молодых богов. Комментарий Хедина. «Власть, расползающаяся подобно туману, нет, не представить». Древние боги были куда сильнее нас, истинных магов, связано с окружающим, с миром и теми, кто его населяет. Быть может, именно тогда упорядоченная склонялась перед новыми владыками и в самом деле решив, что они принесут закон и порядок. Конечно, если вспомнить войну асов с ванами, начавшуюся из за засущего. Нет. начавшуюся из-за той же загадочной гульвейк, давшей начало по преданию всему роду ведьм. «А может, и ночным всадницам?» — подумалось мне. Конец комментария. Старому Хрофту требовался мир, самый обыкновенный, хотя лучше всего, конечно, подобный йорварду. Мир, где живут суровые, презирающие жалость воины, для кого высшая честь, слава и цель жизни пасть в бою так, чтобы о погибшем сложили бы песни. Он не станет торопиться, будет поспешать медленно. Месть должна созреть, и неудачи он себе позволить не может. План не должен оказаться слишком сложным, иначе наверняка что-то пойдет не так, и все может сорваться из-за любой мелочи. План не должен оказаться и слишком простым, тогда молодые боги легко раскусят его. Комментарий Хедина. Планы, планы, планы. Это нам знакомо. Помнится, свой план я тоже именовал исключительно с большой буквы. Собственно говоря, как я теперь понимаю, все на свете планы — нужны только и исключительно, чтобы сдвинуться с мертвой точки, а дальше все равно их придется менять на ходу. Интересно, когда это поймет отец дружин?» Конец комментария. «Миру надлежало быть молодым, неустоявшимся, может, даже и несотворенным до конца. Старый Хрофт искал его, искал неустанно и в конце концов нашел». Тогда он еще не слишком хорошо владел дорогами, что вели от одного мира к другому. Воздух под копытами слепнера вдруг расступился, раздался, и они вдвоем не зринулись в бушующий океан. Восьминогий жеребец яростно заржал, вскидывая голову. Здесь стояла лунная ночь, на небе не облачко. Однако волны ярились так, словно все морские божества собрались здесь, на дне, пустившись в неистовую пляску. Да, здесь все оказалось юным, недавно сотворенным. Старый хрофт и впрямь ощутил себя старым. Молоды были волны, воды, ветра, морское дно. Молоды были и их бестелесные обитатели, мелкие духи, еще совсем неразумные». Что ж, это подойдет. Осмотримся, оглядимся и начнем, даже если тут сыщутся местные боги, особенно если сыщутся. Едва ли они особо радуются наступлению эры Ямерта и его сородичей. Они кое-как выбрались из волн. Слейпнер нашарил какую-то одному ему видимую тропу, направляя свой бег вверх. Промокшего до нитки старого хрофта охватил леденящий холод, однако он лишь усмехнулся. «Ничего, потерпим». После Боргельдова поля все теперь казалось детскими незначащими пустяками. Темный океан тянулся долго, он казался бесконечным и почти безжизненным, словно силы, творившие этот мир, еще не добрались до морских глубин. «Посмотрим, так ли оно выйдет на суше», — думал отец дружин, усилием воли прогоняя настойчивые видения. Фриг, Валькирии, Локи. Он не знал, какая судьба ждала детей, меняющего облик, а именно волка и змея. Едва ли завидное, и едва ли он мог бы им помочь. Отец дружин заставил себя не вспоминать и не думать. Слишком сильно начинало жечь в груди, и даже он, владыка Асгарда, пусть и сгоревшего, пусть и обращенного в прах, мог наделать глупостей. Скажем, кинуться на Ямерта с одним мечом, погубив все надежды на месть. Нет, он останется здесь, в молодом мире, где все еще можно направить по совсем иному пути. Потом они достигли суши. тоже молодой, но уже успевший испытать на себе превратности ни одной войны. «Здесь, похоже, тоже нашлись свои асы и ваны», — вслух сказал отец дружин Слейпнеру. «Долго можно вести речь, как старый Хрофт странствовал под новым для себя небом, как вслушивался в отзвуки магии, как уже безо всяких жертв Чертил и резал новые руны, руны нового мира. Пусть они куда слабее тех, былых, йорвардских, здесь ему воевать не придется, во всяком случае не сразу. Как этот мир зовется, кто здесь правит, он узнает, рано или поздно. Пока же надо выбрать себе место для жилья и посмотреть, на что еще способен бог Один, оказавшись в местах, куда ни волк не прорыскивал, ни вран не пролетывал. Место нашлось. Далеко на северо-востоке, правда вдали от моря. Но зато вокруг возвышались молодые горы, покрытые густыми девственными лесами, так похожими на леса северного и восточного Хьорварда. Юный мир, которому не давали состариться войны тех, кого старый хрофт, «Счел такими же древними богами, как и он сам. Здесь хватало магии. Здесь действовали вырезанные бывшим владыкой Асгарда руны, и он, не мешкая, взялся за работу. Плох тот бог, что не знает людских умений, особенно кузнечного ремесла. Конечно, гномы всегда оставались непревзойденными мастерами, Но и старый Хрофт за долгие века научился кое-чему. Сейчас надлежало все это вспомнить и самому начинать учить других. Он начал с железа, с первого друга всякого, кто замыслил мщение. Болотную руду он добывал по всем правилам, копая глубокий колодец, подкрепляя стены, чем придется, включая магию и потом выгребая бурую массу. Не торопясь, выветривал, обжигал, просеивал, пока не набиралось достаточно, чтобы начать плавить. И первой крице он улыбнулся почти так же, как улыбался бы ребенку. С этого мира начнется мое возвращение. Думал старый хрофт, орудуя молотом, самой первой вещью, что он смастерил. Его выковать пришлось обтесанным камнем. В этом мире у меня появятся ученики и сторонники. Магия сильна здесь. Здесь не может не быть тех, кто способен к самому изощренному чародейству. А уж он, отец дружин, постарается, чтобы они учились на чужих ошибках, а не на своих. Комментарий Хедина. «Здесь у меня появилось ощущение, что отец дружин или чего-то не договаривает. Или в самом прямом смысле вводит читателя в заблуждение. На что он мог рассчитывать? На армию чародеев под своей командой? О да, Емерт бы очень-очень испугался. Если же серьезно, то глава молодых богов как раз отличался храбростью. Он не дрогнул, когда Ракот, одержав целую вереницу побед подряд, подступил к самому обетованному. Он оставался уверен в себе, когда мы с восставшим стояли лицом к лицу с ним на ступенях памятной лестницы. За миг до того, чтобы сделаться богами равновесия. Не сомневаюсь, что никакие рати не заставили бы молодых богов сдаться. Я дописал комментарий до этого места и остановился. В памяти невольно вставала все та же сцена. Мы с ракотом и Хрофтом лицом к лицу с Ямертом. У меня в руках зачарованный диск. У отца дружин жезл исторгающий души. И то, и другое оружие — создание самих молодых богов. Могущественное, но не настолько, чтобы единым махом сделать... что... Вот тут-то и крылость, не дававшая нам с названным братом покоя столько лет. Мы нанесли удар. Я мерт исчез вместе с остальными братьями и сестрами. Вынесенный приговор не исполнился, как сказал великий Орлангур, и наши противники перестали быть богами. Как всегда, восьмизрачковый дракон оставался верен себе и говорил загадками. Ведь до той поры, пока я Ямерты его присны и живы, и действуют, приговор нам с Ракотом и Хрофтом формально еще может быть приведен в исполнение. Или же его непременно надо было свершить, оставаясь богами. Но почему тогда Диск и Жезл сделали то, что сделали, совершенно точно не имея для этого достаточно мощи? Или это и впрямь было спектаклем, разыгранным, как по нотам, великим интриганом сущего, еще именуемого порой духом познания. Нет, признавался я себе. Хедин истинный маг, еще мог бы поверить в заговор столпов третьей силы, мог даже горячо взяться за расследование. Меня прежнего манили подобные коллизии, коварные потайные планы со множеством вложенных друг в друга секретов, Но Хедин, бог равновесия, не мог себе позволить верить в подобное. Потому что это означало бы, что нет никакого равновесия, нет и всевластного закона, нашего с Ракотом проклятия. А есть лишь всевластие Орлангура с Демагоргоном, двух братьев, духов познания и соборной души мира. Сперва нам с Ракотом все казалось просто и понятно. Молодые боги струсили, бросились бежать, предали и бросили упорядоченное на съедение неназываемому. Это и лишило их божественности. Упорядоченное, как заявил нам великий Орлангур, выбрало нас. Но божественность — это не кошель с золотом, это не знак, не символ, вообще не что-то вещественное. Как его можно лишиться? Посредством каких сил или заклятий или механизмов происходит такое. Или здесь скрыто что-то совсем мистическое, не могущее быть объясненным в пределах известной нам магии. Впрочем, вернемся к отцу дружин, устроившемуся в новом и молодом, как он утверждает, мире. Он пропустил описание самого устраивания, строительства дома и прочее, и начинает рассказ сразу со своих гостей. Конец комментария. Дом вышел на славу. Крепкий, вросший глубоко в землю, сложенным из дикого камня основанием. Стены из вековых стволов, крыша, словно заросший мхом холм. Причудливо заплетены и ведущие к дому высокого пути дороги. Кто попало, не пройдет, не проберется. Знание должно оставаться запретным. Тогда к нему придут сильные и неуемные, кому тесны старые пажити. А дальше уж он, старый Хрофт, сумеет объяснить им, что к чему. Сделать предстояло много, очень много. И прежде всего понять, в чем секрет магии молодых богов, что дало им силу. И здесь, наученный опытом Лаувеи, отец дружин стал куда больше доверять смертным. Хотя, справедливости ради, простой смертной та великанша отнюдь не была. Срок жизни ей был отмерен явно не как большинству ее сородичей. Так или иначе, он возвел дом, кузню вблизи лесного ручья. Вода здесь текла приятная на вкус, но все равно, казалось ему, не сравнить с Ахьорвардом, куда дорога теперь закрыта надолго. Не навсегда. потому что мы еще вернемся, но на долгие века, пока он не будет готов. В горне радостно плясало пламя, без устали трудились мехи, приводимые в движение водяным колесом, а отец дружин глядел на огонь, и ему казалось, он видит Локи. Локи, которому предсказано было погубить весь род богов Асгарда, а вместо этого он до последней капли крови защищал их. Старые пророчества и предсказания не исполнились, они рассеялись, как утренний туман под налетевшим ветром. Будущее неопределенно. Впервые он, Хрофт, по-настоящему свободен, но свобода эта куплена поистине страшной и неподъемной ценой. Раньше, впереди... Хоть и невообразимо далеко его ждала неизбежная, или казавшаяся неизбежной, гибель при Рагнараде. Сейчас, пощаженный победителями, он не знал, чего ждать вообще. Когда-то осознание, что и его бытие, конечно, равняло его со смертными, гордо принимавшими неотвратимую гибель. Сейчас же он не смог бы смотреть в глаза тем, кто жил под его властью. Не торопись, отец дружин, спешить тебе некуда. Твой удел одиночества до тех пор, пока не выкуется оружие для твоей мести. Мехи стараются, раздувают и раздувают огонь. Горит черный уголь, ждет металла, готов отдать ему свой жар, чтобы мертвое изменило форму. Брусок сделается мечом, или мотыгой, или плугом, что потребуется кузнецу. Но нет, нет такой руки и такого молота, чтобы изменить посмертную участь тех, кто жил. Даже если они были богами, а может в особенности тех, кто был богами. Мир вокруг был молот, но боли хватало и в нем». Отцу дружин не потребовалось много времени, чтобы понять. Древние боги, хозяева здешних мест, разделились. И потом они казались не настоящими богами, а кем-то, кому вышняя воля придала законченность форм, подобно тому, как он сам, старый Хрофт, бог Один, был отцом других обитателей Асгарда». Иногда он размышлял о том, не попытаться ли воззвать и договориться с тем, кто в действительности распоряжался этим миром. Но обдумав это и так и так, от мысли старый хрофт отказался. Он сам жил, пил хмельной мед и веселился на пирах с сородичами. Вместе с ними выходил на битвы, любил жен и дев, знал радости плоти, имел много детей. Здешний же хозяин оставался скрыт завесой бесплотности, прячась за каемом мира, и никогда не спускался в него, никогда не странствовал по его тропам, самолично вникая в дела тех, кто живет под здешними звездами. Нет, владыка этого мира совсем, совсем иной. Вместо себя он послал слуг, не детей. Или, может, и детей, но совсем не в том смысле, что вкладывал в это слово сам Хрофт. Так или иначе, они, эти слуги, или дети, или создания, зови как хочешь, поссорились. И не подобно асам с ванами, что, как говорится, подрались и помирились, и даже не так, как асы с Гримтурсанами. Нет, эта война шла до полного избытия другой стороны, враг не имел права жить». А когда бьются такие силы, малые, обычные обитатели подлунного мира неизбежно станут искать защиты. И также неизбежно лучшие из них придут к нему, хрофту. Первыми до него добрались, конечно же, здешние хозяева. Великолепный всадник, высокий и статный, на столь же великолепном коне. Стояла звездная ночь, полная шорохов и запахов. Среди нее жеребет сиял, словно слиток серебра, подковы его были золотыми. Слейпнер недовольно фыркнул. Он вообще не жаловал здешние места, где водилось полным-полно всяких чуд и страховидлов. К седлу всадника был приторочен огромный рог. В правой руке он держал копье. Острие сверкало колючими отблесками, и старый хрофт невольно усмехнулся, Вспомнив сломанный гунгнир. «Кто ты таков?» — надменно вопросил всадник. Конечно, говорил он совсем не на принятых в Йорварде наречиях. Но отец дружин не зря слушал ветра и воды, не зря следил за перипетиями стычек между враждующими. Он знал, как следует ответить. «Я гость», — ответил он, слегка кивнув новоприбывшему. Я никому не делаю зла и не сражаюсь ни на чьей стороне. Всадник так и впился глазами в лицо Одина. Тот спокойно выдержал пристальный взгляд. — Ты не из слуг врага, — слегка растерянно проговорил наездник. — И не из наших слуг. Я служу только самому себе, — перебил старый хрофт. Сюда я пришел издалека... И с радостью помогу в вашем деле, в созидании мира. В мирном деле, не в деле войны. Ты поможешь? Псадник с вызовом поднял бровь. Немного ли ты берешь на себя, незнакомец? Когда воюешь так, как воюете вы, никакая помощь не будет лишней. Хрофт оставался невозмутим. Что я не в союзе с вашим врагом, ты мог бы уже понять. Буду ли я в союзе с вами, зависит только от вас. Но сразу скажу, я пришел сюда не воевать. Пришелец разгневался. Он долго и горячо вещал о коварстве и низости врага, о великом зле, что проистекает от него, о том, как он совращает и извращает все, до чего может дотянуться, а потому постой, остановил его старый хрофт. Ты зря теряешь время, почтенный. Повторю, я пришел сюда помочь, но не в деле войны. Однако малых этого мира я защищать буду, если они окажутся в моих пределах. — В твоих пределах! — возмущению всадника не было конца. — Здесь нет твоих пределов. Мы творили этот мир. Он наш! Никто не спорит. Пожал плечами старый хрофт. Мои пределы всего лишь окрестности сего скромного жилища. Как видишь, я не строю дворцы. У меня нет в них нужды. Кто не может обойтись без роскоши, тот раб ее и не может звать себя свободным. Всадник на миг смутился. Сам-то он, похоже, как раз и обитал в великолепных чертогах. — Тебе чувствуется немалая сила, — с наивным пафосом наконец проговорил он. но сам я решение принять не могу. Я доставлю весь другим. Ожидай нашего решения. Легкой тебе дороги», — усмехнулся отец дружин. Они казались очень уверенными в себе и надменными, здешние хозяева мира. Но старого Хрофта это сейчас не задевало. Он здесь с определенной целью, и он ее достигнет, чего бы это ни стоило». Сражения между богами или башками здешнего мира его не занимали. Он не собирался принимать ничью сторону. Он уже выводил против семерых многочисленную рать с целым полком таких же древних богов, как и он сам, и вся их сила ничего не смогла сделать. Требовалось искать что-то иное. Старому Хрофту казалось, что он видит путь — Во всяком случае, тут имелась надежда. Комментарий Хедина. Отец дружин сразу переходит к тому, что он понял. Рати древних богов ничего не смогут сделать с семерыми. Логично. Однако он собирается вывести на бой смертных, во всяком случае тех малых, кто будет жить в молодом мире. Чем это отличается от тех многочисленных полков, что вышли на Боргельдово поле? Что он задумал, старый лис? Насколько я помню наши с ним беседы, он никогда не говорил, что же именно собирался сделать. Конец комментария. Он ждал гостей и с другой стороны, и дождался. Молодо выглядящего мужчину с острым и властным лицом, с ног до головы одетым в черное. Молодо зелено, едва не сказал вслух отец дружин. Те же вопросы, те же надменность и жесткость. Две стороны мало чем отличались друг от друга. Обе желали властвовать. Правда, одна сторона ссылалась на здешнего творца, мол, именно нам он вручил бразды правления. И тот же ответ в конце разговора. «Пожалеешь!» – прошипел на прощание гость. Старый хрофт лишь пожал плечами. Первых явившихся к нему чудовищ он вбивал в землю кузнечным молотом за неимением другого оружия. Он давно не сражался, давно не знал боя, и злосчастных тварей убивал быстро, чтобы без мучений. Было еще несколько попыток, а потом его оставили в покое. Он ведь и в самом деле не помогал ни тем, ни другим, взамен занявшись окрестностями. конце концов творить им тоже пришлось немало, когда земли Большого Хьорварда были еще пусты и безжизнены. Он терпеливо ждал и дождался. В свой черед до него добрались эльфы этого мира, наивные, с широко раскрытыми глазами, жадно впитывающие все, но уже познавшие страх. Они с трепетом, озираясь, шепотом рассказывали о темном охотнике, о его слугах, об исчезающих без следа друзьях и сородичах. «Кто ты?» — спрашивали они и были готовы верить. «Готовы верить?» — это казалось таким странным. «Наивны, беззащитны, полны девственной, нерастраченной силы, которую они даже не осознают сами». именно то, что нужно. Им выпадала трудная дорога. Отцу дружин не нужны слабые робки, робкие, не готовые рисковать и идти за окоем. Но сперва следовало завоевать их доверие, настоящее, неподдельное, прочное. И потому старый хрофт учил, учил по-настоящему, не скрывая и не хитря. не заманивая пустыми обещаниями и не вешая морковку перед носом. Комментарий Хедина. А цель? Чем все это должно было закончиться? Непобедимым воинством? Или старый Хрофт написал и вручил мне все это, чтобы показать, как он решил в конце концов то, что решил, ибо сильно подозреваю, что являюсь первым и единственным читателем всего труда? Конец комментария.